Глава тридцатая. Перечитав полученное сообщение не меньше десяти раз, Варя еще сильнее нахмурилась, до боли покусывая нижнюю губу, отчего она начала неприятно пульсировать. Расторопно потеряв ладонью лицо, девушка поднялась с кровати, начиная расхаживать из одного конца комнаты в другую, при этом совершенно несмотря себе под ноги, из-за чего она несколько раз задела ступней пуфик и ножку кровати. «Демьян!» Выдохнула Варя, не прекращая скользить взглядом по сенсорному экрану. Все это казалось девушке крайне странным. Как мужчина смог сделать так, чтобы этот телефон оказался у Вари в комнате? В доме полно охраны, и на территории двора далеко не одна камера видеонаблюдения. Посторонний человек сюда точно не проберется, А значит, смартфон принес кто-то из тех, кому позволено находиться в этом доме. Из этого вытекал вопрос, а действительно ли эти сообщения были от Демьяна? «Да и зачем мужчине это делать?» «Ты точно, Демьян, чем это докажешь?» Варя в попыхах написала сообщение. К счастью, она вовремя заметила, что автозамена поменяла Демьян на демон, благодаря чему девушка тут же исправила эту оплошность. Пока Варя ждала ответ, проверила наличие интернета и, узнав, что он есть, быстро зашла в браузер и в поисковике ввела «Демьян Романов». Она немного сомневалась, что правильно запомнила фамилию мужчины, которую ранее озвучил Макаров, Но когда страница прогрузилась и сразу же высветилась фотография Демьяна, девушка поняла, что в ее памяти отобразилась правильная фамилия. Желая найти хоть какую-то информацию об этом мужчине в интернете, девушка на многое не рассчитывала. Максимум, она надеялась разыскать какие-нибудь вырезки из новостных лент, где хотя бы указывался род деятельности Демьяна и мелкие факты о нем, но количество возникших данных поражало. Про Романова была даже страничка в Википедии. Его мать – американка Одри Райт, ранее одна из лучших пластических хирургов Бостона, а позже – после переезда в Россию и Москвы. Отец русской национальности – Николай Романов, миллиардер, сколотивший свое состояние при сотрудничестве его конструкторского бюро химавтоматики с Роскосмос. Сам Демьян вместе со своими родителями жил то в России, то в Штатах, но учился в Бостоне. В статье Романова называли не иначе, как «гением», поскольку школу он закончил в 11 лет и уже в 12 поступил в университет в Пенсильвании. Изумленно присвистнув, девушка округлила глаза, прокручивая статью вниз. Она уже при первой их встрече поняла, что Демьян довольно умный, но считала его просто начитанным, совершенно не предполагая, какое прошлое скрывалось за спиной этого мужчины. Девушке тут же захотелось спросить Демьяна, каково это – переходить через классы и находиться в окружении тех, кто был старше. Это ведь исключало возможность нормального детства и наличия друзей. Варя улыбнулась от умиления, увидев фотографию Демьяна, на которой ему было не больше 15 лет. На ней изображено вручение парню Гранта за первое место в исследовательской программе университета. И несмотря на то, что мероприятие было важным и все вокруг стояли в строгих смокингах и вечерних платьях, Сам Демьян был одет в потертые джинсы, черно-белые кеды и простенькую футболку. У него не было нормального детства, но парень явно не терял своего мятежного духа, ведь его родители были богаты и могли купить ему все, что угодно. А Демьян пришел на такое важное мероприятие в обычной одежде. И в отличие от всех присутствующих там людей, нацепивших на лица притворную строгость, парень искренне улыбался, держа в руках огромный чек. Немного растрепанный, в те времена еще невысокий и жилистый, но веселый и бунтующий. Дальше Варя бегло прочитала о том, как Демьян в России начал собственное дело в сфере биотехнологий, с годами переросшую в корпорацию, а также в нескольких штатах Америки держал сеть частных лабораторий. Детей у него не было, но он был женат на русской актрисе Оксане Лебедевой, хотя их брак не был долгим, и они развелись три года назад. Пришло ответное сообщение, и Варя быстро вышла из поисковика, чтобы прочитать его. «Я позвоню тебе. Ты сейчас можешь разговаривать?» Девушка быстро написала ответ, в котором говорилось, что сейчас она у себя в комнате и разговаривать может. Ведь Варя сомневалась, что ее голос кто-то услышит, особенно если говорить тихо. Прошло буквально несколько секунд, как телефон зажужжал. Причем мужчина пытался связаться с Варей с помощью видеозвонка, чтобы она могла не только услышать его голос – ну и увидеть самого Демьяна. О, привет!» выдохнула девушка, нажав на зеленый значок и отодвинув от себя телефон так, чтобы он не находился слишком близко около лица. «Доброе утро!» Теперь у Варии испарились любые сомнения насчет того, что телефон ей мог подкинуть кто-то другой, ведь на экране смартфона она действительно увидела Демьяна. Мужчина, судя по всему, только недавно проснулся, поскольку его черные необычайно жесткие на вид волосы были растяпаны. Глаза немного прищурены от ярких лучей солнца, и голос утяжелен нотками хрипотцы. Но при этом он задорно улыбался, рассматривая Варю. «Ты действительно был женат на Оксане Лебедевой? Почему вы развелись? Она же такая красивая!» Выпалила Варя, совершенно не понимая, почему именно об этом она спросила в первую очередь. Ведь далеко не эти вопросы были самыми важными и логичными в данной ситуации. Наверное, девушка просто растерялась, А информация о жене Романова была последняя, которую Варя просматривала, из-за чего она и высветилась у нее в голове. Тем более девушка часто смотрела фильмы с Лебедевой и восхищалась ею. Даже то, что сейчас Варя разговаривала с ее бывшим мужем, для девушки являлось немного странным. «Уже прочитала информацию в сети?» — догадался Демьян. «И ты действительно сейчас хочешь поговорить про мою бывшую жену?» «Мне просто слегка интересно». Стушевалась Варя, понимая, что поступила крайне глупо, спрашивая об этом. Демьяна загнул одну бровь и хмыкнул. А Варя, смотря на него, отметила то, что на мужчине были пижамные штаны черного цвета, низко сидящие на бедрах. Зато футболка отсутствовала, благодаря чему девушке открывался прекрасный вид на его подкачанный торс и крепкие руки. Варя чертыхнулась, совершенно не понимая, как Демьяну Будучи настолько непринужденным в своем сонном и таком домашнем внешнем виде, удавалось также выглядеть очень горячо. Причем он, судя по всему, не давал отчета тому, какое впечатление производил. Просто мужчина только проснулся и лениво расхаживал по своей спальне, по важности на первое место поставив разговор с Варварой, а не время, потраченное на то, чтобы привести себя в прежний вид. Варваре импонировала эта легкая раскованность мужчины, ведь, как бы странно это ни звучало, но Демьян выглядел мило. Горячо, опасно, но при этом мило. Хотя бы потому, что девушке тут же захотелось пальцами пригладить его растрепанные волосы и провести ладонью по заспанному лицу, на бледной коже которого виднелись еле заметные полоски от смятой подушки, при этом бесконечно слушая хрипловатый голос мужчины, от которого по коже бежали мурашки. Демьян выглядел как сонный хищник, еще не до конца прогнавший из сознания остатки сновидений. Вальяжный и расслабленный, но за этой непринужденностью все так же скрывалась грозная сила. Это все равно, что любоваться сонным львом. Да, это мило, но забывать о том, что перед тобой хищник, не стоит. Да, я был на ней женат, но когда прошло первое впечатление, мы поняли, что не сходимся характерами и интересами, сказал мужчина, решив все же ответить на вопрос Вари. Он несколько раз сонно моргнул и задумчиво растрепал волосы на затылке, прищуривая один глаз. Нам вообще не о чем было поговорить, поскольку мне была неинтересна работа Оксаны, а моя сфера деятельности для нее далека и непонятна. Надеюсь, что это утолило твое любопытство, и мы перейдем к более важным темам. — Да, — кивнула девушка, — как тебе удалось подкинуть мне телефон? — Удалось договориться с кем-то из прислуги ответил мужчина, разминая шею. Не я этим занимался, поэтому точно сказать не могу, но там или помощник садовника, или помощник повара. В общем, какой-то парень, который и так собирался увольняться. Мой человек вчера вечером нашел его в городе, и, если честно, нам повезло, что он так легко согласился сотрудничать. Хотя, если правильно подобрать информацию о людях, риск провала плана тут же становится минимальным. И почему же ты захотел связаться со мной? Поинтересовалась Варя вновь сев на кровати, при этом подогнув под себя ноги. Она задумалась над тем, кем мог быть этот парень, но у садовников было два помощника, а у поваров один, и все молодые парни, с которыми Варя ни разу не разговаривала. «А разве не ясно? Я хочу забрать тебя у Макарова», ответил мужчина так, будто Варя задала глупый вопрос, ответ на который был более чем очевидным. «Зачем тебе это?» Девушка удивленно округлила глаза, и загнув брови. Она вчера слышала, что Романов выказал желание забрать Варвару, но думала, что после отказа Макарова отпускать ее, мужчина отказался от этой затеи. Зачем ему так рисковать ради девушки? Почему бы и нет? Демьян улыбнулся, подмигнув Варе. Так спокойно и уверенно прозвучали эти слова. Мужчине просто захотелось это сделать, и никакие преграды не касались достаточно весомыми для разрыва желаемого. Только для начала расскажи мне, почему Макаров держит тебя у себя. Рассказывать мужчине что-либо девушка не спешила, ведь сомневалась в том, что это может хорошо закончиться. Как человек Демьян ей импонировал, но с какой-то стороны она не желала его втягивать в свое болото, хотя помощь ей сейчас была крайне необходима. — Демьян, а откуда ты знаешь Алису? — решила спросить девушка, прежде чем открываться мужчине просто для того, чтобы вникнуть в ситуацию и немного потянуть время для собственных размышлений. Она долгое время находилась в компании тех людей, с которыми я общаюсь, и позже стала крутиться около меня. Необычайно глупая и примитивная девушка. Демьян скривился, выказывая свое отвращение, возникшее только при одной мысли об Алисе. Своим присутствием она раздражала, но все же было терпимо. Позже она подслушала один мой телефонный разговор, И, видно, у Алисы хватило мозгов, чтобы запомнить некоторые очень важные отрывки из него и тут же продать их моему конкуренту, что очень пагубно сказалось на одном из ответвлений моего бизнеса. При этом она еще месяц, пока я не узнала обо всем, крутилась около меня. Варя, выслушав Демьяна, кивнула. В Алисе присутствовала двуличность и желание выгоды, поэтому даже самой Варе порой казалось, что для ее сестры нет ничего святого и неприкосновенного. Хоть Романов толком ничего не объяснил, а зная Алису, девушка предполагала, что она пыталась залезть к Демьяну в постель. Мило улыбалась ему и флиртовала, при этом трусливо украдкой подслушивала его разговоры, чтобы продать информацию и даже тут получить выгоду. Шумно выдохнув, Варя опустила голову, думая о том, что ей делать. Помощь Демьяна была нужна девушке. Но что он сделает, если узнает, что Варя помогала Алисе в одной из ее проделок? Разозлиться? Наверное. Лучше умолчать половину фраз и высказать лишь то, что будет выгодным для самой Вари. Но девушка так не могла. Она не хотела врать Демьяну, человеку, который хотел ей помочь, несмотря на то, что это крайне сложно сделать. Раскрытие правды было чревато для нее. Очень опасно и чрезмерно рискованно, но совесть сгрызала девушку, заставляя открыть перед собой ранее запертую на тысячу замков дверь. Алиса украла у Макарова кое-какую информацию, и поэтому он искал ее. Но его люди перепутали нас, и меня привезли к этому ублюдку вместо Алисы. Пробормотала девушка, смотря на пол. Она запнулась, нерешительно поерзав на одеяле, а потом выдохнула и все же продолжила. Но на самом деле информацию украла я. Хоть Макаров еще не знает об этом, Алиса попросила меня пробраться в здание его компании и взломать компьютер. И я сделала это. «Значит, мне нужно забрать тебя до того, как Макаров все узнает», — спокойно сказал Демьян, кончиками пальцев потерев закрытые веки. Не такой реакции Варя ожидала от мужчины. «Ты все равно поможешь мне, хоть я и содействовала Алисе?» «Ты мне многое не рассказываешь. Я знаю, что ты просто так не стала бы помогать Алисе, а значит, она что-то обещала взамен. Нечто важное для тебя, но точно неплохое». Демьян пожал плечами. «Ты да не меркантильная и не двуличная, как она». Дальнейший разговор Варии и Демьяна не продлился долго. Мужчина объяснил ей, что обязательно поможет девушке убежать, но для этого нужно немного времени, поскольку если Варя исчезнет сейчас, Макаров пойдет по горячему следу и поймет, что Варя находится у Романова. Это может вызвать никому не нужные скверные последствия. Тем более нужно было придумать, как ловко защитить родных девушки, что опять-таки требовало времени». «Подожди хотя бы несколько дней, и я заберу тебя, малышка», сказал мужчина, растянув губы в теплой улыбке, хотя при его неординарной внешности она больше показалась островатой и распаляющей. И еще эта «малышка», произнесенная хриплым голосом Демьяна, проскальзывала в сознании и будоражила. Хотя Варю оно кольнуло, поскольку она провела весьма ожидаемую для себя линию. «Малышка» от «маленькая», что намекало на низкий рост девушки. Поэтому Варя решила, что мужчина в очередной раз подшучивал над ней. «Спасибо», — пробормотала Варя, думая о том, что хотя бы пару дней она подождать сможет. Главное, что у нее появилась возможность выбраться из плена. «Но, Демьян, все же почему ты решил помочь мне? Навряд ли я смогу отплатить тебе за это». «Я и не требую от тебя платы». После разговора с Демьяном настроение девушки значительно улучшилось. Хотя нервы временами все же шалили, покалывая нервы. Варя беспрерывно думала о том, как именно она сбежит из этого чертового дома, и что будет, если Романову все же удастся забрать девушку к себе. Сразу вернуться к нормальной жизни она не сможет. Ведь Макаров хотя бы из принципа будет искать Варю. Как же сильно девушка стала скучать по университету и своим одногруппникам. Ей не хватало занудных пар, дотошных преподавателей, шумных посиделок в столовой, шуток и бесконечных разговоров с теми ребятами, с которыми она училась на одном потоке. Варя скучала по маме и даже по Сереже. Она тосковала по своей прежней жизни, которая осталась за толстой и непробиваемой гранью. После того, как девушка поговорила с Демьяном, она, не тратя времени, позвонила Нине. Подруга удивилась звонку Варе, но вместе с этим и обрадовалась ему. «Я все ждала, когда ты опять мне позвонишь», – запричитала девушка. Варя ее не видела, но, судя по голосу, Нина сначала с облегчением выдохнула, а затем улыбнулась. «Прости, я хотела раньше позвонить, но у меня не было возможности». Девушка не врала, ведь все это время она искала шанс связаться с Ниной, но из-за постоянного внимания охраны это было крайне затруднительно сделать. Единственный вариант был попросить телефон у Риты, Но Варя боялась, что новость об этом могла долететь до Макарова. Нина пыталась разузнать у своей подруги, где она сейчас и как вообще у Вари дела. Но, почувствовав, что девушка не настроена отвечать на эти вопросы, решила не давить и просто рассказала о том, что происходит в отсутствии Варвары. Так девушка узнала, что состояние ее мамы было стабильным, но врачи ошиблись с диагнозом, и дело было не в болезни желудка. Хотя более шокирующим для девушки стало то, что Маргариту перевели в одну из лучших частных клиник Москвы – «Смарт-Мед» для повторного обследования. Слушая об этом, девушка изумленно округлила глаза, попросив Нину повторить все ранее сказанные фразы. Оказывается, где-то полторы недели назад Сережа позвонил врач и сказал, что есть возможность совершенно бесплатно перевести Маргариту в частную поликлинику. Объяснив это тем что случай уникальный, и есть талантливые врачи, которые лично хотят им заняться. При этом оплачивались абсолютно все лекарства и анализы. Варе было необычайно горько и больно слушать о том, что ее мама все еще не шла на поправку, и сейчас больше всего на свете. Девушке захотелось оказаться рядом с ней, чтобы обнять ее и хотя бы как-нибудь поддержать женщину. Но радовала хотя бы эта удивительная новость насчет безвозмездного лечения Маргариты в частной поликлинике. Бесплатной медицины, тем более хорошей, не бывает. Поэтому девушка была счастлива этому внезапно возникшему чуду. Прощаясь с Ниной, Варя обещала чаще связываться с подругой, но как только звонок был окончен, девушка пронзила скользкая и вместе с этим липкая депрессия. Нина сказала, что все одногруппники и брат Вари волнуются о ней. Маргарита еще не знала о том, что ее дочь пропала, ведь Сережа предпочел не беспокоить ее сейчас, из-за чего говорил маме, что Варя занята на учебе, Или она приходила, пока женщина спала. Сейчас, пока Маргарита была слабой, ей это не казалось странным. Но все же что будет делать Варя, когда вернется к привычной жизни? Вернее, если она сможет это сделать. Она же не скажет, что ее держали в плену. Тогда каким оправданием воспользуется девушка? Наверное, ей придется сказать, что она очень устала и решила ненадолго уехать, чтобы отдохнуть. Это единственный более-менее правдоподобный ответ, к которому не придерутся. Но за это Варю возненавидят. За то, что девушка просто исчезла, никому и ничего не сказав, в то время, когда ее мама болеет, ее сочтут черствой и бессовестной. Хотя Варя вспоминала о своей маме и о своих одногруппниках каждый день. Несмотря на собственное положение, она волновалась за маму и тосковала по друзьям. Но, не зная всей ситуации, они точно проникнутся ненавистью к Варе. Она ведь заставила их волноваться. Как они подумают без веской причины на это? Все же Макаров испортил жизнь девушки. В этот день в дом вернулась вся прислуга, и уже вскоре к Варе пришла Рита для того, чтобы принести девушке обед. О том, что в этом здании появилась еще одна девушка, уже все знали. Ведь Алиса, совершенно не стесняясь, постоянно расхаживала по комнатам, и Рита даже спросила, не знакома ли с ней Варя, но, получив отрицательный ответ, сказала, «Вы немного внешне похожи, и я сразу подумала, что она твоя сестра». Рита даже предположить не могла, насколько была права, и, к счастью, продолжать этот разговор не стала. Видно, у людей, работающих тут, действительно не было привычки сплетничать и разводить слухи о гостях Макарова. Тем более Варя и Алиса старались избегать друг друга, но ближе к вечеру Алиса сама пришла в комнату своей сестры. Впорхнув туда так, словно это была ее спальня, девушка умостилась на кресле, в превосходительном жесте вздернув подбородок и, как обычно, смахнув волосы за спину. «Я не рассказала Андрею, что информацию украла ты», – оповестила Алиса с таким выражением, будто она спасла варьи жизнь, и теперь она должна кланяться ей в ноги и от всей души благодарить. Судя по следующим словам, именно на это девушка и рассчитывала. «Ты должна быть благодарна мне за это, ведь я взяла всю ответственность на себя». Варя не стала спорить, говоря, что именно Алиса изначально втянула свою сестру в эту топь. Ведь девушка не хотела отрицать собственной вины. Нечего было доверять Алисе, и все было бы отлично. «Я пришла к тебе потому, что Андрей задает мне много вопросов насчет того, как я смогла провернуть кражу файлов», — объяснила девушка таким образом, показывая, что если бы не это, она бы в жизни не приблизилась к Варе. «И если ты хочешь, чтобы он и дальше считал, что это сделала я», Подробно расскажи мне обо всем, чтобы я могла все объяснить Андрею, и у него пропали любые сомнения. Варя недоумевала от такой отверженности Алисы и ее желания взять всю вину на себя, поскольку подобное совершенно не было на нее похоже. Но, считая, что в девушке проснулись отголоски совести, она рассказала Алисе абсолютно все, наблюдая за тем, как большую часть информации, которую ей давала Варя, Алиса записывала в заметках на телефоне, чтобы не забыть. Варя скривилась от этого, ведь ей запрещалось практически все, в то время как у Алисы даже телефон не забрали. Позже Варя заметила, что ее сестра постоянно крутилась в окружении охраны и даже нашла с ними общий язык. Некоторые из мужчин начали с еще большей брезгливостью относиться к Варе, уже открыто называя ее подстилкой. Девушка злилась от этого, но на колкости ничего не отвечала, ведь что-либо доказывать этим тугодумам не собиралась. Природа и так наказала их отсутствием мозгов, но неожиданно еще одно наказание для охранников пришло с весьма неожиданной стороны. Даже находясь у себя в комнате, Варя слышала то, как бесновался Макаров. Единственный раз, когда Андрей повышал голос, случился в тот день, когда Даша избила девушку. Но на этот раз лютейший гнев мужчины выплескивался на его же охранников. Варя практически не различала его слов, но смогла расслышать одну фразу Андрея. «Как вы смеете!» так ее называть. Эти слова были особенно громкими и практически рычащими. Из-за чего Андрей злился, девушка так и не поняла. Но когда она в следующий раз вышла из комнаты и пошла на первый этаж, все охранники, которых девушка встречала, вели себя как шелковые, будто бы даже не смея посмотреть в сторону Вари. Девушка знала, что днем Макаров был в своем офисе, но ближе к семи вечера вернулся домой. Как раз после этого и произошла эта ситуация с охранной. Стараясь избегать Андрея, Варя почти все время сидела у себя в комнате. Но однажды, выйдя из нее, чтобы сходить на кухню, так как девушке вновь хотелось есть, она издалека увидела мужчину. Макаров был каким-то бледным, и под глазами кожа посерела, будто он всю ночь не спал, истязая себя какими-то очень сложными размышлениями. Ведь даже сейчас он выглядел суровым, нахмуренным и задумчивым. Пока Андрей не заметил Варю, девушка быстро вернулась в свою комнату, решив, что есть она хочет не так уж и сильно. Просто смотреть на Макарова для девушки было чем-то невыносимым, поскольку только при одном взгляде на мужчину ее сердце болезненно сжималось, и в горле возникал горький ком. Поэтому, желая выкинуть из своей головы суматошные мысли об Андрее, девушка достала телефон, который прятала в ванной комнате в шкафчике с полотенцами, и, включив его, написала Демьяну. Буквально через пару минут они вновь связались по видеозвонку, и девушка поняла, что на этот раз Романов находился на каком-то мероприятии. Созваниваясь с Варей, мужчина вышел на безлюдную веранду, но когда он обернулся, вместе с собой вращая телефон, девушка краем глаза заметила застекленный зал, по размерам напоминающий бальный с множеством разодетых гостей. «Я тебя не отвлекаю?» – спросила девушка, сев на бортик ванной. «Наоборот, поверь». «Мне сейчас более чем скучно». Мужчина закатил глаза, устало вздохнув. «Ты опять весь в черном?» Варя улыбнулась, рассматривая Демьяна. На нем был идеально сидящий смокинг темного цвета, что очень красиво смотрелось с его бледной кожей. «Мне нравится черный цвет. Он самый яркий». Романов безразлично пожал плечами, всколыхнув в руке стакан с алкоголем ржавого цвета, отчего блики побежали по хрустальным стенкам. «Говоришь, как монохроматик». Девушка засмеялась, собираясь пошутить, но тут же замолчала после следующей фразы Демьяна. «Вообще-то я и есть монохроматик». «Правда? Ого, я не знала об этом». Варя немного стушевалась, теперь понимая, что ее шутка была очень неуместной. Но, к удивлению девушки, Романов сначала удивился ее словам, а потом довольно улыбнулся, будто Варя сказала нечто такое, что привело его в восторг. «Ты – настоящее чудо», – сказал мужчина. Я не скрываю свою монохромию, но и не рассказываю о ней на каждом шаге. Мне интересно посмотреть, при каких обстоятельствах люди сами поймут это. У меня есть знакомые, с которыми я общаюсь больше десяти лет, но они даже не догадываются о том, что я вижу все только в черно-белых цветах. Даже моя бывшая жена не смогла понять это, хотя я столько раз кидал ей далеко не прозрачные намеки. А тебе хватило лишь одной беглой фразы, полученной от меня, чтобы предположить это. Ты удивительна. Варя далеко не сразу нашла, что ответить Демьяну, но то, что он считает монохромию каким-то изъяном, она поняла мгновенно. Более того, мужчина будто бы игрался ею, пытаясь узнать, когда близкие люди, окружающие его, поймут, что Демьян отличался от них и на мир смотрел так, словно он являлся черно-белым фильмом. Варя тоже не считала это изъяном, но не могла понять, каково это с детства жить в окружении, где все цвета исключительно черные, белые и серые. Ты назвал черный цвет ярким. Если бы ты сказал, что он насыщенный, тогда бы я не догадалась, пробормотала Варя, задумчиво почесывая щеку. Я всегда называю его ярким. Для меня он яркий. Это является очередной подсказкой моей монохромии. Демьян поставил стакан на стол и подошел к краю веранды, облокачиваясь на мраморный бортик. Ветер растрепал его идеально уложенные волосы, и именно в этот момент мужчина впервые показался девушке живым и необычайно свободным. Тем, кому безразличны все запреты, ведь он с легкостью перешагнет через них. Но до тебя никто не выказывал подобного предположения. Хорошо, я отношусь к тем людям, которые начинают спорить со мной, говоря, что черный цвет не яркий, и я ненавижу тех, кто соглашается со мной. Кстати, Алиса согласилась с утверждением, что черный очень яркий. Мужчина хмыкнул, намекая на то, что даже таким образом он проверял людей, и те, кто соглашался с таким абсурдным для них утверждением, были слабовольными и не могли даже возразить мужчине. Таких слабых людей он не держал около себя. Варя довольно долго разговаривала с Демьяном, уже отвлекаясь на другие темы и даже вспоминая эффект Манделы, ранее упомянутый Романовым в кабинете Макарова. «Мне просто кажется это странным». В жаре разговора с мужчиной она распалилась и даже стала говорить громче, чем следовало. Спроси у людей, которые родились до 2000-х годов, есть ли кости за глазами, и почти все скажут, что есть. При этом те, кто младше, скажут, что их нет. Так и со статуей мыслителя. Я всегда считала, что он прикладывал кулак к колбу, но нет, он прикладывает ее к подбородку. И как объяснить то, что на старых фотографиях туристы, фотографирующиеся со статуей, имитируя его позу, прикладывают кулак к колбу, хотя она у него рядом с подбородком? Я знаю, что ты не смотришь фильмы, но сколько же казусов с этими же «Звездными воинами». Нет там фразы «Люк, я твой отец». Ни в одном переводе, и тем более в оригинале. Откуда тогда она известна людям? И то, что сейчас появилось множество доказательств тому, что Земля плоская, это вообще жесть. Варь, я все больше и больше хочу забрать тебя себе. Засмеялся Демьян, смотря на девушку, которую уже нельзя было остановить в ее утверждениях. «Я обожаю тебя, малышка!» «Ты хотел бы слышать, что они говорят? Видите ли, у НАСА эмблема плоской земли!» продолжала девушка, не расслышав слова Демьяна. Наконец-то у нее появился человек, с которым Варя могла поговорить, и ей так много хотелось сказать ему, выплескивая свои мысли и предположения. Но и сам Романов с удовольствием участвовал в этом разговоре. Только через час их разговор прервали, поскольку отсутствие Демьяна на мероприятии Заметили, и какая-то женщина пришла на веранду, чтобы увести мужчину в зал. Варе было жаль прощаться с мужчиной, ведь они перешли к самым интересным темам, но и просить его продолжить разговор она не решилась. Вновь выключив телефон и спрятав его, девушка все же настроилась на то, чтобы выйти из комнаты, ведь есть хотелось просто невыносимо. Спустившись на кухню, она от Риты узнала, что Макаров и Алиса уже долгое время сидели в кабинете мужчины и о чем-то разговаривали поэтому, возвращаясь в свою комнату, Варя не боялась столкнуться с ними. Зря, ведь именно это и произошло. Алиса и Андрей стояли на лестнице и о чем-то разговаривали, но Макаров, стоявший спиной к Варе, не заметил ее. Зато девушку увидела Алиса и, еле заметно улыбнувшись, одними уголками губ потянула свои руки к мужчине, после чего пальцами поддела воротник его рубашки и своими губами впилась в губы Андрея. Забыв, как дышать, Варя приоткрыла губы и широко распахнула глаза, чувствуя, как внутри расплывается гнетущая боль. Она не понимала, почему ей так неприятно смотреть на поцелуе Алисы и Макарова, но от раздирающей душу тоски отделаться не смогла. Все еще не дыша, девушка резко развернулась и пошла обратно на кухню, не желая наблюдать за тем, что будет происходить дальше. Этих нескольких секунд ей с головой хватило. Сделав глубокий вдох, Варя опустилась на стул, стоящий рядом с обеденным столом, и подняла голову, при этом закрывая глаза. Так неприятно и мерзко. Все же с каждым днем она начинала только сильнее ненавидеть Андрея за то, что он делал с ней, какие эмоции вызывал и как относился. Говорил «ты моя», а на следующий день целовался с Алисой. Ублюдок! Жестокий тиран, рядом с которым Варя не желала находиться. Она человек и такого отношения к себе. Не заслуживала. Пытаясь успокоить себя, девушка медленно твердила, что нужно подождать лишь несколько дней, и она исчезнет из этого дома, после чего Макаров больше никогда не увидит Варю. Это немного развеивало смятение и испепеляло боль. Но другая мысль начинала терзать девушку с новой силой, раскручивая переживания. Варя старалась не думать об этом, но уже три дня, как у нее была задержка.